кавалер ордена пурлемерит. Прелестное июльское утро светит в окна нашей длинной залы. По переднему углу ее стоят местные иконы, Принесенные из ближайшего прихода. Священник, усталый и запылённый, сидит не недалеко от них и с заметным нетерпением дожидается, чтобы его заставили поскорее служить всенощную, а там, вероятно, и водку подадут. Матушка впрочем еще не вставала, а отец ушел в поле к рабочим. Я очень маленький, стою и смотрю в окно. Из поля и из саду тянет восхитительной свежестью. Тут же по зале ходит ночевавший у нас сосед Евграф Петрович Хариков. Мужчина чрезвычайно маленького роста, но с густыми черными волосами, густыми бровями и вообще с лицом не умным, но выразительным. В часов утра он уже в полной своей форме, в брючках, жилетке сюртучке и полы милиции. Орден Сии граф Петрович получил за то, что в чине армейского порутчика удостоился великого счастья содержать почетный караул при короле прусском в бытность того в Москве. Раздражающее свойство утра заметно действует на Играф Петровича. Он проворно ходит, подшаркивает ножку и делает в лице особенную мину. Евграф Петрович чистейший холерик. Его маленькой мысли беспрестанно надо работать, фантазировать и выражать самою себя. В настоящее минуту он не выдерживает наконец молчание и останавливается перед священником. Вы дядю моего Николая Степановича, узнавали? Как бы случайно спрашивает он. Священник поднимает на него глаза и бороду. Нет, отвечает он с убийственным равнодушием. Как же гвардейского корпуса командиром был, продолжал Хариков опять как бы случайно. Да вы знаете, что такое корпусной командир? Нет. Отвечает и на это священник и в то же время вытянув из своей бороды два волоска, начинает их внимательно рассматривать. Войска наши разделяется на роту, батальон, полк, дивизию и корпус. Поняли? Священник вытянул целую прядь волос. «Понял», — произнес он. Ну, а слыхали ли вы, продолжал Хариковчи чисто уже наставническим тоном, что покойный государь Александр Павлович, великих князей Николай Палчи и Михаил Павловича держал строгонько? Священник отрицательно покачал головой. Ну так это было, произнёс Хариков полутаинственным полушепотом. И что значит военная эта дисциплина? продолжал было он прищуривая глаза. Но В это время в комнату вошел покойный отец, по обыкновению мрачный и серьезный, и сел тут на стул. Евграф Петрович употребил над собой все усилия, чтобы продолжать разговор в прежнем тоне. И так как великий князь был бригадным, дядя корпусным, я адъютантом. у кого это адъютантом? перебил его отец. У дяди Николай Степанович отвечал ему с криговоркой, не повернувшись даже в его сторону, Хариков: "А ризнюс отец. Все очень хорошо знали, что Харьков никогда и ни у какого своего дяди-адъютанта не бывал, и сам он очень хорошо знал, что все это знали. Но останавливаться было уже поздно. Великий князь обыкновенно каждую неделю являлся к дяде с рапортом. Говорит он с скрыть волнение в голосе: "Я, как адъютант, докладываю, дядя выйдет и хоть бы бровью моргнул". Великий князь два пальца под козырек и рапортует: "Ваше высокопреосвященство, то-то и то-то". Дядя иногда скажет: "Хорошо, благодарю Ваше высочество". А иногда и распекание. Так не поверите ли? Продолжал Юграф Петрович, обращаясь уже более, кажется, к иконам, чем к своим слушателям, идет великий князь назад через залу. Я его разумеется провожаю. Он возьмет меня за руку, крепко-крепко сожмет ее. "Тяжело, говорит братец Хариков, жить так на свете". Эти слова священника даже пробрали. Он повернулся на стуле и почесал у себя за ухом. В лице отца появляется какая-то злобная радость. "А как вы с ним кутить ездили?" спросил он, хоть бы с малейшим следом улыбки на лице. "Ездили", отвечал Хариков, слегка вспыхнув. Николай Палчим, впрочем, не часто, а все с смехал Палчим. Тот любил это. Пишет бывало записку Харикову: "Есть у тебя деньги? Ну, разумеется, пишу: "Есть", и отправимся". Иногда Николай Палч с нами. "А как вас в часть-то было взяли?" спросил отец с дьявольским спокойствием. "Да", да отвечал Хариков, засмеявшись самым добродушным смехом. "Ну, разумеется, молодые люди раз как-то на островах Криша немного, трах и полиция и накрыла. Бога ради, говорят, не говорите, что мы великие князья, и скажите мы просто офицеры. Ну как, думаю сказать? Ну, просто офицер ведь квартальный их потянет. А дядя я знаю только и говорит: "Попадись уж", говорит этот великий князь, "в чем нибудь Я его два года с гауп вахты не выпущу". Делать нечего, отозвал квартальному в сторону. Дурак, говорю, ведь это великие князья. Он как стоял, так и присел на корточки и разумеется, ща же скрылся. Я деньги там какие нужно заплатил и уехали. Как вы ехали назад сухим путем или водою, спросил отец, как бы не думая ничего особенного этим сказать. До дворцового моста на извозчики доехали, а тут встали, до дворца то пешком дошли, отвечал Хариков, как бы не поняв насмешки. И какая, господи, у государя память была в последний свой приезд к нам. Ну, разумеется, мы все дворяне собрались в зале, впереди вся эта знать наша, губернатор, председатель, предводитель, я какой-нибудь ничтожный депутатчик от дворянства стою там где-то в углу. Он идет. Только вдруг это далеко, но прямо против меня. Остановит слезы так льются вижу у него на правом глазу слезинка показалась очень рад, говорит братец тебя видеть. Только смотри не болтай много. Ваше величество, говорит. Это и я слышал, подхватил друг отец. Он ну, до да воты вы, кажется, тут были, обратился к нему Хариков, видимо, удивлённый этой поддержкой. Еще тогда государь поотошёл немного, продолжал серьёзно отец. "Да и говорит дворянству. Вы, господа, пожалуйста, не верите ни в чем Харикову. Он ужасный лгунишка. И непременно вам на меня что-нибудь налжёт". Вздох, хой, Произнес со смехом Хариков. "Станет, государь, говорить". Как ни вздор возразил ему отец. Я дал тебе три короба на а ты мне маленький кузовочек не хочешь позволить. К счастью, играв Петровича в то время вошла матушка. Он поспешил перед ней модно расшаркаться, поцеловал в ней ручку и осведомился об ее здоровье. Во время всенощной он заметно молился на старинный офицерский манер, то есть клал небольшой крестик. и... И два склонял голову, затем почему-то с особенным чувством пропел: От юности моей множи борет меня страсти. Но когда начали взбранный воеводе, он подперся рукой в бок, а будто выдержать за шарф, откуда бас у него взялся, пропел целый псалом, ни в одной ноте не сорвавшись, и кончив говорился вздохом. Любимая стихера государь. Мне всего еще раз удалось видеть уже на смертном мадре этого невидного человека в его маленькой усадьбе, маленьком домике и в маленькой спальне, в которой не было никаких следов здорового человека. Всюду был удушливый воздух, везде стояли баночки с лекарством, и только на столике у кровати лежал бурлемирит. На совершенно свежей ленте. Когда я сел около Игва граф Петрович, он крепко сжал мне руку. Вы вероятно, будете у меня на похоронах, проговорил он довольно спокойным голосом. Прикажите, пожалуйста, чтобы крест этот несли перед моим гробом. Я заслужил его кровью моею, Евграф Петрович во всю жизнь свою капли не проливал ни своей, ни чужой крови. Через неделю он помер. Я долгом себе поставил исполнить его предсмертное желание и даже сам нес крест на малиновой подушке, которую покойник задолго еще до смерти поспешил для себя приготовить. О судьба, думал я, для чего ты не дала этому человеку звезду? Любопытно бы было видеть ту степень нежности, с какой бы он относился к этой высокой награде служебных заслуг.